Бородач подошел к месту, куда он только что кидал добычу, и растерянно оглядел его. Добычи не было. Только валялась дохлая лягушка, да один из раков никак не мог уползти в какое-нибудь укрытие. То ли у него был поражен центр ориентации, то ли он свихнулся от взрыва, но рак все время двигался наоборот, то есть полз головой вперед, причем по замкнутому кругу. Браконьер обошел несколько раз поляну, даже заглянул под лопух. Затем он вернулся на поляну, где были мы, и немного постоял, задумавшись. Мне было ясно, в каком направлении работала мысль бардача, потому что он все чаще и чаще поглядывал на меня из-под лобья. Его взгляды не обещали ничего хорошего. Слышь, наконец, грубо обратился он ко мне, ты рыбу не видел? Видел. Толстяк никак не ожидал услышать от меня столь быстрого признания. Он даже немного растерялся. «Ну и куда она делась?» — спросил он помягче, но все еще с ноткой угрозы. «Я ее выбросил в речку», — честно признался я. Браконьер опешил. «В речку? Зачем?» «Глушить ведь рыбу нельзя». Толстяк помолчал. Он, видно, не знал, как ему поступить. «Может, я представитель рыбинспекции?» «Ты из охраны, что ли, этой...» «Как ее? «Нет». «А кто ж ты тогда?» «Да просто человек». «А зачем же рыбу тогда выбросил?» Искренне удивился браконьер. «Так ведь глушить-то нельзя. Это во всех газетах пишут и по телевидению говорят». «Вы разве не слышали?» «Ну ладно». «Мы пошли. Я вас попрошу отдать, чтобы ушла от своему товарищу. Кстати, вы не знаете, как пройти на кордон?» Бородач пристально посмотрел на меня. «Уж не смеюсь ли я над ним?» Я выдержал его взгляд. «Ах, чмырь!» — прохрипел он. «Чмырь поганый!» Видно, драки было не избежать. «А вы знаете, что такое чмырь?» — спросил я. «Чмырь водится в болоте и довольно безобидное существо». Не говоря ни слова, толстяк ткнул меня в грудь своим огромным волосатым кулачищем. От здоровенного удара у меня зазвенело в ушах, но все же я сдержался и лишь сказал «Слышите вы, Василиск!» «Будьте поосторожней!» «Может быть, моя пассивность раззадорила бородача, а, возможно, слово «василиск» было ему незнакомо. Замечено, что незнакомое оскорбление действует сильнее всего, но толстяк после моей фразы расцвирепел. «Прибью!» — прохрипел он, и всей массой ринулся на меня, кровожадно растопырив перед собой пальцы, как и переточный разбойник. «К несчастью, я провел прием слишком близко к палатке, и мой противник, падая, стукнулся головой окол, кол, поддерживавший палатку». Разумеется, ни колу, ни тем более чугунной голове толстяка ничего не сделалось. Просто палатка пришла в сильное движение и накренилась на один бок. Пытаясь перевернуться со спины на живот, Василиск инстинктивно уцепился за этот кол, и все сооружение рухнуло. В палатке послышался женский виск и сонное мужское бормотание. Брезент забился, как селок, накрывший перепелов. Иногда кто-нибудь пытался встать, но тут же валился под тяжестью брезента, дёргаемого в разные стороны. Я так был увлечен этим зрелищем, что на некоторое время забыл про своего противника. И совершенно напрасно. Василиск был уже всего в двух шагах от меня. Защитные секунды он ухитрился выйти из положения, перевернутого на спину жука, вскочил на ноги и, приняв боевую стойку, приготовился к последнему броску. И тут я узнал его. Это был Человек гора. Вот так встреча. Несмотря на все, я даже обрадовался. Все-таки приятно встретить человека из своей юности. «Друг, здорово!» — воскликнул я, улыбаясь. «Тебя сразу и не узнаешь. Помнишь секцию классической?» Я не успел договорить. Человек-гора, с хриплым шумом выдыхая воздух, уже мчался на меня, нагнув свою могучую шею. Еще секунда, и он сшиб бы меня, как скорый поезд может сбить поставленную на его пути кеглю. Но в этот момент инстинкт бросил меня толстяку под ноги. Это было, конечно, не совсем по правилам классической борьбы, но вряд ли человек-гора стал бы отрабатывать на мне классические приемы. Человек-гора на бреющем полете, перелетел через меня, пробежал на четвереньках, как настоящий орангутанг с добрых десяток метров и рухнул с обрыва в речку. Послышался всплеск не меньшей по силе, чем когда сваливается утес. Над обрывом поднялся фонтан-брызг. Я направился к палатке. Сейчас палатка напоминала поверхность бурно кипящего котла. Из котла возникали очертания то ноги, то головы, слышались ругань, смех, бормотание — Я приподнял край брезента в том месте, где был выход, и наружу тотчас же выглянула блондинка с растрепанной прической. «Ой!» — испуганно воскликнула она, увидев меня, и нырнула назад под брезент. «Вылась! Чего ты возишься?» — послышались недовольные голоса. «Дайте мне расческу! «Зачем тебе расческа? Там какой-то мужчина». «Какой еще мужчина?» «Симпатичный, вот какой». Нинк, хватит дурочку валять!» «Ей-богу, не вру! Это он нам палатку поднял». «Разве это не Коля? Где же Коля? Откуда я знаю?» «Человек! Эй, человек! Есть тут кто-нибудь? Помогите выбраться!» «Нинка, да уйди ты отсюда со своей расческой! Не могу же я вылезти растрепахой!» «Пропустите меня! Я не боюсь предстать в неглиже!» После этих слов из дверей вылез щуплый человек с аккуратной интеллигентской бородкой неопределенного цвета. «Доброе утро!» — сказал он вежливо. «Разрешите, я помогу вам!» Незнакомец с бородкой взялся за другой угол палатки. Мы растянули переднюю стенку, приподняли ее. Все в порядке, можете вылезать», — объявил интеллигент приятным тенором. «Живее!» «Мужчина не ушел? спросил голос блондинки. «Нет, здесь стоит. Попросите, чтобы он отвернулся». «Отвернитесь, пожалуйста». Я отвернулся. Кто-то торопливо, шурша травой, пробежал к речке. «Теперь можно?» — спросил я. «Минуточку». «Больше никто не боится мужчины?» — спросил интеллигент. «Нет», — с этими словами из палатки показался совсем молодой парень, без бороды, зато с длинными кудрявыми волосами, почти до плеч. В одной руке он держал приемник в эф, в другой — гитару. «Так и концы отдать недолго», — сказал он, зевая. «Ты что ли завалил?» «Не совсем», — сказал я. «Сейчас мы тебя бить будем», — Парень почесал безволосую цеплячую грудь. Вот только Коля придет. Ты не видел Колю? Коля, по-моему, купается. Вот подожди, Коля придет, он тебе как следует, бока намнет. Будешь знать, как хулиганить. Кудрявый парень уселся на землю, скрестил ноги по-турецки, вытащил из приемника антенну и стал сосредоточенно крутить ручку, насторожив левое ухо. Про меня он сразу забыл. Остальные двое, вылезшие из палатки, оказались моими знакомыми. Это были мужчина и женщина, которые приходили ночью к нашему костру. Женщина была в спортивном костюме, голова повязана цветной косынкой. Она сразу узнала меня, сдержанно кивнула. «А где же ваш мальчик?» «Вон стоит». «Не холодно было ночью?» «Спасибо вам. Если бы не вы, я принес вам бушлат. Кто-нибудь из ваших знает, как пройти на кордон?» «Он знает». Женщина кивнула в сторону юнца с приемником. Но сначала мы вас чаем напоем. Хотите чаю? С вареньем? спросил Рис издали. У моего сына был отличный слух. Варенья у нас нет, сказала женщина, но печенье найдется. Сейчас я только умоюсь, и мы начнем с тобой разводить костер. Умеешь? Конечно, небрежно сказал Рис. Мы с папой вчера знаете, какой разожгли. Вот и хорошо. Мужчина и её муж сначала смотрел на нас удивленно, потом узнал, кивнул. «А, вчерашний таинственный незнакомец. Выпить хотите?» «Рано еще. «В самый раз. Перед шашлыками. Сейчас придет Коля и нажарит шашлыков. А пока мы под курицу». «Но вчера вы были против спиртного». «Я интеллигенция. Мне можно». Мужчина ушел к палатке, повозился в посуде и вернулся с бутылкой, стаканчиком и куском курицы. «Осталась одна шея», — проворчал мужчина. «Какой-то тип ночью обглодал всю курицу. Я точно помню, что была половина курицы. Шею мы отдадим подрастающему поколению. Хочешь?» Вчерашний знакомый протянул рис остатки курицы. Мой сын молча схватил шею и впился в нее зубами. Мужчина вытряс из стакана в крошки, налил из бутылки, и мы выпили». «Теперь давайте познакомимся, что ли?» – мужчина протянул руку. «А то как-то неудобно получается. Философствуем, а имени друг друга не знаем, как трое в магазине». «Геннадий». Мужчина подумал, словно прислушиваясь к слову, потом добавил. «Геннадий Васильевич, а вас?» «Анатолий, дальше не надо, я пока еще не привык». «Вы, наверное, инженер?» «Почему вы так решили?» Сейчас все инженеры днем клепают машины, а вечером рассуждают, кто кого победит: люди или машины. Лучше бы перестали клепать, и сразу бы вопрос решился в нашу пользу. Я спортсмен. Футболист. Футболисты тоже интересные люди. Днем гоняют мяч, а вечером спорят, какая команда победит. Они глубоко убеждены, что это самое главное в мире. Нет, я не футболист, я борец. Это уже лучше. Честная борьба – самая достойная, чем только может заниматься человек. С этого начинался мир. Наверное, этим все и закончится. Честной борьбой, то есть спортом. Может, не было бы ни войн, ни этих вонючих машин, если бы человечество сразу стало соперничать лишь в области спорта.